Глава 13. «Поедем ко мне», — спрашивает Богдан после работы. «Прости, давай завтра. Мне сегодня нужно кое-что доделать». Босс смотрит расстроенно, но кивает. А когда подвозит меня до дома, говорит. «Знаешь что, Лер?» «Что?» «Собирай вещи и переезжай ко мне завтра». У меня округляются глаза. Богдан неправильно понимает мое удивление и продолжает. «Знаю, что мало времени прошло. А чего ждать, если я тебе в любви признался?» «И ты мне тоже?» Целую Богдана вместо ответа. «Конечно, я согласна. И меня даже нисколько это не беспокоит, что мы будем ссориться из-за быта или что это будет трудно. Нет, наоборот, предвкушаю. Каждый день засыпать вместе, просыпаться. Буду учиться готовить ему еду». Еще я хотел познакомить тебя с Кирой на выходных. Да и с мамой тоже можно познакомить. Еще раз». «Мы вместе смеемся. Интересно получается». До этого ягнала лошадей, а теперь погнался он. Говорю настороженно. Вдруг я не понравлюсь твоей дочке. У меня совсем нет опыта общения с детьми. Ну ничего, зато ты нравишься мне. Говорит и прикасается к моему носу. Выхожу довольная и счастливая. Даже и не сразу вспоминаю, почему решила сегодня снова переночевать дома. Хочу поговорить с Никой, спросить, что вчера было. Поднимаюсь на свою лестничную площадку. И ко мне навстречу из своей квартиры выходит. Лев, привет, с работы возвращаешься. Да, а как ты узнал, что я иду? Зачем вышел? Хмурюсь и даже не скрываю своего настороженного к нему отношения. Да я никак не узнал, просто вышел. Трет затылок. Странно, Села у него взрослого мужчины. Ведет себя по-детски. Не хочешь зайти? Спрашивает у меня, приглашая руками к себе в квартиру. Совсем ненормальный, что ли? К горлу поднимается новый ком волнения который успел заглохнуть. Громко спрашиваю, «С чего бы мне к тебе заходить? Что с тобой?» «Да я просто пытаюсь быть дружелюбным», — улыбается лев. «Да, он пытается выглядеть безобидно, но меня не проведешь. Что-то здесь явно не так. Я никогда не была обделена мужским вниманием. Но от льва оно исходит в какой-то агрессивной форме. К тому же я думала, что ему нравится Вероника». Быстро захожу в свою квартиру и закрываю дверь на замок. Заглядываю к Веронике. Она спит. Подхожу к ней и толкаю в бок. Эй, ты чего? Дай поспать! бурчит сквозь сон. Ты чего спишь? Всем вечера. Уже семь вечера? Наконец приподнимается, трет глаза. Я думала не так много времени. Ты что, всю ночь не спала? Расскажи, что вчера произошло. Блин, голова раскалывается. Вздыхает Вероника. «Так что вчера было?» «Да что ты пристала?» «Ничего необычного. Просто сидели, болтали. Вырубало страшно почему-то. Но я держалась изо всех сил. Потом мы целовались. Он спал вместе со мной, но ничего не было. Спать хотелось неимоверно». «Тебе не кажется все это странным?» «Спрашиваю я». «Да что странного?» «Меня тоже вырубило. Хотя я выпила один глоток. И этот лев тоже странный. Мне кажется, он...» «Его послали, чтобы меня проверить». Вероника заливисто смеется. «Ты с ума сошла на своей работе? У тебя теперь все кругом друг друга проверяют? Лев хороший обычный парень, поверь мне». «Ага. А что он делал утром у меня в комнате? И сейчас? Он приглашал меня зайти к нему домой, пока ты тут спишь». Вероника меняется в лице. «Вот этого я не знаю. Мало ли что. Но, Лер, перестань. На тебе свет клином не сошелся». «Я ему нравлюсь, а не ты. Это точно!» «Слушай, я тебя предупредила. Делай, как хочешь. Лучше бы ты к Вите вернулась». Говорю и выхожу из комнаты соседки. «Не учи меня жить! И сегодня мы со Львом снова собираемся встретиться!» Бросает мне в спину. Останавливаюсь. Поворачиваюсь к ней и говорю приказным тоном. «Иди к нему в квартиру. А здесь, чтобы его не было. Я против!» «Чего это ты раскомандовалась?» Вижит моя соседка. Кажется, это первый раз, когда мы ссоримся. Дышу. Стараюсь говорить спокойно. Я завтра переезжаю к Богдану. Это моя последняя просьба. Пожалуйста. Выхожу из ее комнаты, иду к себе. Ника следует за мной. Что значит переезжаешь? Ты не могла раньше предупредить? А за квартиру я как платить буду? Успокойся. За следующий месяц заплачу. А дальше, может, кого-то найдешь. Хоть с этим львом живи. Вероника кусает губу и идет в ванную, хлопает дверью. Обиделась. Блин. Совсем не собиралась с ней ругаться. Ну что поделать, если она меня не слышит? Сама виновата. Богдан. еще совсем недавно не мечтал. Даже и не представлял, что когда-нибудь снова смогу вернуться в такое состояние. Чтобы чувствовать в душе восторг, радость, бурление чувств. Слова, которые я запретил себе произносить вслух. Любовь, верность, семья. Снова понемногу ко мне возвращаются. И кто бы мог подумать, что поможет мне в этом молоденькая секретарша, которую я даже не хотел принимать на работу. клери у меня особенные чувства. Кажется, как будто первая любовь. Ни на что не похожая. Хотя мне уже давно не 18. Может быть, потому что она такая чистая и непорочная. Милая. Честная. Неудивительно, что именно с ней я перестал бояться подвохов, лжи и расслабился. Не хотел торопить события. Но она первая призналась в своих чувствах. А чего мне тогда ждать? Знаю, что в следующем месяце у нее день рождения. Хочу сделать предложение. Не понимаю, чего ждать. Проверять друг друга, притираться и узнавать. Все это не нужно, когда есть любовь. Сам себя не узнаю. Еще совсем недавно я всегда руководствовался разумом а теперь мной руководит сердце которое принадлежит лере второй вечер подряд провожу без нее ужасно соскучился хоть мы и видимся на работе но это все не то там нельзя целовать ее долго постоянно обнимать и вдыхать запах ее волос может сорваться и поехать к ней в дверь звонят иду открывать на пороге курьер просит расписаться за посылку так поздно И я ничего не заказывал. Расписываюсь с непонятным покалыванием в области груди. Мне протягивают небольшой конверт. Из-за своей работы я сразу понимаю, что там лежит. Курьер уходит, а я кручу в руках посылку. И мне почему-то неистово не хочется ее вскрывать. Есть даже желание не смотреть и просто выбросить в мусорку. Но я разрываю конверт и достаю фотографии.